Между тем Николай нашел Маргиту в саду, где она собирала букет для него. По его мокрой от рассы обуви сестра заметила, что он уже был на прогулке. Она протянула ему букет, но он его не взял, а только Поцеловал ей руку и коротко сообщил, зачем он пришел и кому она может подарить эти цветы. Она хочет посмотреть, где ты живешь. Ах, она такая красивая, что даже этот бледно-розовый гиацент не может с ней сравниться. Но подумать только, душа ее в полной тьме. Она не знает Иисуса Христа, еще никогда ничего о нем не слышала. Ну что ты не куша? «Это невозможно?» Когда они поспешили вверх по холму, брат рассказал сестре о разговоре, который произошел между ним и очаровательной приезжей. Через несколько минут Маргита уже смотрела на эту прелестную фею и с грустью думала. Она била, как ангел, а Христа не знает. Она светит, как звездочка на весеннем небе, и все же она не имеет света. Она приехала из Египта язычницей, и все же положение ее такое же, как мое. Наверное, никто не заботился и о ее душе. Но ты не будешь блуждать в темноте, дорогая, нет. Ничего удивительного, что Маргита от разгоревшейся в сердце любви забыла о разнице в положении, отделявшей ее от маркизы Арана, и что она после взаимного представления искренне обняла свою прелестную соседку и протянула ей букет белых нарциссов в знак приветствия. Маркиза обняла ее. Они поцеловались. Они раз и навсегда приняли друг друга в свои сердца. «Мне очень хотелось посмотреть, где вы живете». На какое счастье, что я вижу вас и притом так рано. Это замечательно, сударня, но непонятно, как это вас так рано отпустили, удивилась Маргита. Я потихоньку ушла. У нас еще все спят. Но хорошо, что вы мне об этом напомнили? О, мне ведь пора возвращаться домой. Мои компаньонки испугаются, и отец тоже, если обнаружит мое отсутствие. Проводите меня хотя бы немного, чтобы нам не сразу расстаться. О, разумеется. Мы проводим, вашу милость. Если бы я не опасалась, что ваши домашние будут беспокоиться, то очень бы просила вас спуститься к нам вниз. О, мы обязательно к вам придем. Орфа и Ася вчера уже весь день радовались этой возможности. И в особенности я. Когда я услышала, что вы живете за горой, мне сразу захотелось отправиться в Подолин. Мне также сказали, что вы помогали в устройстве моих комнат. Я вам очень благодарна. Мне доставило удовольствие послужить вам, дорогая Тамара. Я тоже очень радовалась вашему приезду, но извините, что я вас так называю. Я прошу вас называть меня именно так, потому что я хотела бы также называть вас просто Маргитой. Мне это имя очень нравится. А если вы будете говорить мне «ваша милость», то и я должна величать вас по вашему титулу. Не правда ли? Лучше просто называть друг друга по имени, хорошо? Если позволите, с удовольствием. Так они, увлеченные приятным разговором, в котором господа почти не участвовали, пришли к тому месту, где был привязан конь, уже нетерпеливо бивший копытами. Аурелий подсадил маркизу, легкую как пушинку в седло, некуша держал поводья и цветы, пока она садилась, а потом... Он передал ей и то, и другое. Когда Тамара с веселым «до свидания» ускакала, они долго смотрели ей вслед. На своем белом коне она полетела, словно белая птица. Да, она была очаровательна. На обратном пути Аурелий сообщил друзьям, какое она ему сделала предложение, от которого он не мог и не хотел отказаться. Он надеялся, что она скоро поправится. С какой радостью они восприняли эту новость? В это время возвращающаяся домой Тамара, углубившись в радостное размышление, вдруг услышала. «Тамара, дорогая, где ты была?» Вороной конь на всем скаку остановился возле приветствовавшего его ржанием белого коня Тамары. И всадник его в страхе и радости привлек себе свою дочь. «Доброе утро, отец!» «Ах, дорогая моя, как ты осмелилась одна!» Она нахмурила лоб. «Я знала, что ты опять испортишь мне настроение!» Подождал бы ты еще немного, я бы сама вернулась. Я чувствую себя отлично, я так счастлива, а ты не рад, — упрекнула она его. Ну как же я рад? Конечно, я радуюсь. Я только боялся, ведь я не знал, где ты, и не случилось ли что с тобой. Ничего со мной не случилось, отец. Поехали дальше. Мне надо тебе многое рассказать. Маркиз Арана отпустил по воде Воронова, успокоил его немного, и они поехали дальше. «Прежде всего, отец!» начала Тамара с необычной проказливой улыбкой на устах, оживившей не только ее обычно печальное лицо, но и холодное лицо отца. «Я нашла себе врача!» «Что ты сказала?» «Врача нашла! Ты же вчера говорил!» Что мне нужен врач? Если он мне нужен, то я и сама хочу его выбрать для себя. Или мне нельзя? Улыбка исчезла с ее лица, она насупилась. Можно, конечно, только я не знаю, где ты могла его найти. Не во время прогулки ли ты встретилась с врачом из подолина Да, я его встретила, но он не врач из-под Он, собственно, врач и друг брата Маргиты. Но ты меня не понимаешь, отец. Там, около креста, я встретилась с кузеном пана Адама, Николаем Каримским. Он болен и так болен, что ни один врач не может его вылечить. А он еще так молод. У него есть друг Аурелий. Фамилию его я забыла. Он врач. Вот с этим врачом я говорила. И он мне сказал, что мне необходимо делать для того, чтобы я выздоровела. Он сказал... Как только я физически окрепну, зрение мое поправится. Это он тебе сказал, дорогая моя. Но где он? Сейчас он в горке. У меня к нему сразу появилось доверие, и я попросила его, если он будет жить в Боровской долине, так называется вон та другая долина, чтобы... чтобы он стал моим врачом. Но он выразил опасение, что ты можешь ему не довериться. А чего же? Если ты ему доверишься и станешь выполнять его назначение, я буду счастлив. Однако не годится, что он будет жить в другом месте. Мой домашний врач должен жить у меня. Это он не может. Я же тебе сказала, что он лечит своего друга. Ах, он этим может заниматься, посещая его каждый день. Нет, отец, так не выйдет». Дочь своевольно откинула голову назад. «Я не позволю, чтобы из-за меня Николаю Каримскому было хуже. Доктор Аурери сказал, что он Николая своего не может оставить, что он себя посвятил ему на все время, которое он ему будет нужен. И я даже не хочу, чтобы он у нас жил. Пусть он там останется, и все будет хорошо. Правда, отец? Ну, хорошо». Я еще поговорю с ним с самим об этом. Жаль только, что ты не запомнила его имя. Я бы пригласил его, чтобы он нас еще сегодня посетил. Это ничего, отец. Как тебе известно, мы сегодня после обеда отправимся в горку, а потом привезем его сюда. Но я тебе еще должна сообщить, что я видела Маргиту. Трудно сказать чье впечатление было более приятным — Маргиты о Тамаре Арана или Тамары о своей соседке. Точно было то, что желание встречи появилось у них обеих.